Глава вторая. Цезарь, великий человек своей эпохи. Историческая роль Цезаря не была ролью великого государственного человека, призванного внести порядок в хаос эпохи. Это была роль великого человека действия, предназначенного олицетворять и привести в движение в борьбе с традициями старого земледельческого общества все революционные силы торговой эпохи. Религиозное неверие, Отсутствие семейного чувства, недисциплинированность, презрение к традициям, восточную роскошь, спекуляцию, подкуп, демократический дух, умственную утонченность, первое смягчение варварской жестокости, страсть к искусству и знанию. Можно было бы понять Цезаря, если не знать, что его роль, подобно роли Помпея, Краса и всех имевших успех современников, была ролью разрушителя. Эта роль была им всем назначена эпохой, главной задачей которой было положить конец той дезорганизации и разрушению Старого Мира, которые сделали возможным новое устройство империи. Это поколение подготовило трансформацию Древнего Рима в великое единство империи, ибо своей борьбой и усвоением новых нравов оно ускорило в Италии падение старого латинского общества, а в провинциях своими войнами и грабежами вызвало разрушение древних политических и социальных организаций, очистив таким образом почву для принятия нового единого строя. Цезарь был великим человеком этого ужасного исторического момента. Цезарь более всех своих современников содействовал возрождению древнего мира, только лишь потому, что разрушил более всех прочих и менее других пострадал в этой ужасной политике, уничтожавшей столько выдающихся людей. Своей Гальской войной он закончил падение старого кельтского мира, мучившегося в агонии уже целое столетие, и загораживающего греко-латинской цивилизации дорогу на европейский материк, где она должна была почерпнуть силы для своего чудесного возрождения. Политической борьбой своей юности и гражданской войной он двинул к разрешению кризис старых латинских учреждений, тянувшихся также столетия и наполнявшей беспорядком Италию и империю. В своей роли гигантского разрушителя он заставляет нас удивляться себе, ибо она требовала почти сверхчеловеческого ума и энергии. Правда, в конце жизни, занятым реорганизацией мира, увеличению беспорядка, в котором он столько содействовал, постройкой на том поле, которое он сам со своими современниками усеял столькими развалинами. Но было два условия, необходимых для того, чтобы он мог выполнить этот план реорганизации. Первое. Чтобы Цезарь имел достаточно гибкости и энергии приспособиться к этой совершенно новой политике. А второе, чтобы разрушительные силы, действовавшие в течение столетия в итальянском обществе, истощились вместе с междоусобной войной.